— спросила она. Конан вставил между ветвями рукоятку своего тесака и обмотал связку лианой. Получилось надежное копье. — А что толку? Ты же сам говорил, что чешую не пробить? — Не весь же он в чешуе, — ответил Конан. — Есть много способов содрать шкуру с пантеры. Он подошел к краю скалы, выставил копье и пронзил одно из яблок Деркета, всячески оберегаясь от брызнувшего пурпурного сока. Голубоватая сталь лезвия покрылась алым матовым налетом. «Не знаю, выйдет ли, что из этой затеи», — сказал он, «но яду здесь хватило бы для слона». «Посмотрим». Валерия следовала за ним по-прежнему осторожно держа копье на отлете он просунул голову между ветвей и обратился к чудовищу но чего ты ждешь помесь крокодила со скорпионом высунька свою поганую морду червяк переросток а не то я спущусь вниз и забью тебя пинками сучитый потрох Он добавил еще несколько выразительных слов, до да таких, что даже Валерия, выросшая среди моряков, удивилась. Но и на чудовище речь Конана произвела впечатление. Голос человека приводит животных либо в страх, либо в бешенство. Внезапно, с неожиданной прыткостью, дракон вскочил на задние лапы и вытянул шею, в отчаянной попытке ухватить дерзкого карлика, осмеливающегося нарушить тишину в его владениях. Но Конон точно определил расстояние. Голова гиганта пробила листву в пяти локтях под ним, и когда открылась чудовищная пасть, он изо всех сил метнул копье в Алый Челюсти судорожно захлопнулись, перекусив древко, а Конан чуть не полетел вниз, но Валерия крепко ухватила его за пояс. Он обрел равновесие и буркнул что-то похожее на благодарность. Чудовище внизу заметалось, словно сторожевой пес, которому воры насыпали перцу в глаза. Оно мотало головой, било когтями по скале и раздевало пасть изо всех сил. В конце концов, ему удалось задней лапой ухватить обломок копья и выдернуть его. Потом оно подняло голову и глянуло на людей таким яростным, почти разумным взглядом, что Валерия задрожала и вытащила меч. Чешуя на горле и боках бестии из ржаво-коричневой сделалась ярко-красной. И самое страшное, из-за пасти извергались звуки, каких не услышишь от обычных тварей земных. С глухим ревом дракон бросился на скалу, где укрылись его противники. Снова и снова поднималась над листвой его голова, и челюсти хватали воздух. А потом, встав на задние лапы, он даже попытался вырвать скалу, словно дерево. Этот взрыв первобытной мощи и ярости оледенил Валерию, но Конан и сам был слишком первобытным, чтобы испытывать что-либо, кроме любопытства и понимания. Для варвара пропасть между ним и другими людьми и животными была не столь велика, как для Валерии. Он переносил на дракона свои собственные качества, и в рычании гада – Ему слышались те же проклятия, какими он сам его осыпал. Ощущая родство со всеми творениями дикой природы, он не испытывал ни страха, ни отвращения. Так что варвар сидел и спокойно наблюдал, как меняется рев зверя и его поведение. «Отрава начала действовать», — уверенно сказал он. «Что-то не верится». «Валерии и в самом деле было непонятно, как яд, пусть даже такой смертоносный, может повредить этой горе взбесившегося мяса». «В его рёве слышится боль», — пояснил Конан. «Сперва он немножко рассерчал, укололи в десну, а теперь почуял действие яда. Видишь, он зашатался». «Через пару минут ослепнет». И верно, чудовище зашаталось и напролом двинулось в лес. «Он убегает?» — с надеждой спросила Валерия. «Бежит к озеру». Конан возбужденно вскочил. «Яд жжет его. Ослепнуть-то он ослепнет, но может по запаху воротиться к скале и останется тут», «Покуда не сдохнет!» «Но ведь и вся драконья родня того и гляди, сбежится на его вопли!» «Значит, вниз?» «Конечно! Рванем до города!» «Там нам, правда, могут и глотки перерезать, но другого выхода нет!» «По дороге, может, еще тысяча таких тварей попадется, но здесь верная смерть!» «Быстро за мной!» И он с обезьяньей ловкостью помчался вниз, — время от времени останавливаясь, чтобы помочь своей менее проворной спутнице. А она-то считала, что ни в чем не уступит мужчине. Они вступили в полумрак листьев и бесшумно спустились на землю. Все равно Валерии казалось, что ее сердце стучит на всю округу. Звуки из-за кустов означали, что дракон утоляет жажду. «Нахлебается волю и вернется».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 Рассуждал Конан на бегу. «А вот если ветер нанесет на него наш запах, то учует».